Роден говорил все с большей и большей горячностью и увлечением, подходя ближе к дверям теплицы и бросая искоса беспокойный взор на штору. Трудно передать, какое восхищение выражало лицо Джальмы при виде Родена. Его глаза блистали, щеки зарумянились, сердце билось от восторга. «Роден!» все более приближался к шторе, отделявшей гостиную от оранжереи, где притаилась Адриена де Кардавиль, убежденная, что никто не знает о ее присутствии. О благородное сердце, мне приятно глядеть на ваши прекрасные черты, как они проясняются при рассказе о вашей неизвестной покровительнице. Она достойна того святого обожания, какое внушают благородные сердца и великие характеры. А, я верю вам. Мое сердце уже полно обожания и изумления. Все-таки на свете есть такая женщина. Да, есть. Ложь и придворство никогда еще не затуманили эту честность. Знаете, несколько дней там назад эта благородная женщина сказала мне чудесные слова, которых я никогда в жизни не забуду. «Сударь», — сказала она, — «если я когда-либо заподозрю кого-нибудь, кого я люблю или уважаю я...» Роден не закончил фразы. Штора, отдернутая с такой силой, что сорвалась с петель, открыла Джальме присутствие Адриены. Она внезапно явилась перед его глазами. Среди зелени и цветов красота молодой девушки была ослепительной, и молодому индусу казалось, что он видит сон. Сложив руки, подавшись телом несколько вперед, как бы готовясь склониться в молитве, Джальма замер, пораженный восхищением. Мадемуазель де Кардавиль, покрасневшая от смущения и волнения, остановилась на пороге теплицы, не входя в комнату. Господин Роден, с дьявольской изобретательностью подстроивший это свидание, вполне успешно изобразил крайнее удивление.